Глава 43. Амир оказался, как метко окрестила его сходу бабка, инопланетянином. Отец его был раб, мать француженка. Он был красив, получил хорошее образование и обладал отменным вкусом в одежде. Его жесты и манеры были неспешны и безупречны. А грация напоминала грацию утомленного удачной охотой тигра-альбиноса. С Ольгой он говорил то по-французски, то по-английски, впрочем, и русским владел весьма сносно. Ни от чего не отказываясь, будь то материны блинчики или бутылка армянского коньяка, припрятанного бабкой к особому случаю, он оставался безразличным к простым радостям и существовал в каких-то загадочных для понимания империях. Еще в ресторане Ольга сказала, что у него в городе много разных связанных с бизнесом дел. Но что это за дела? Чем он занят? Каковы его материальные положения и планы на сестру? Что ему интересно? Что он любит? На все эти вопросы каждый из членов семьи получал уклончивые ответы. В день приезда он появился в доме лишь поздним вечером, не отказавшись от кухонного застолья с салатом, оливье и водкой, а мир, как успела заметить Галина, лишь пригубил из рюмки и сбил в кучку еду на тарелке. Из всех членов семьи его заинтересовала только бабуля. Всякий раз, когда в тот праздничный вечер с разрешения Галины она выходила покурить на балкон, некурящий Амир ее сопровождал. Время от времени с балкона доносился смех, бабуля пыталась вспомнить свой когда-то хороший английский, а Мир практиковался в русском. По отношению к Галине и ее матери он демонстрировал холодную вежливость и постоянно их благодарил, даже не вникая, что конкретно они ему предлагают. Подарки, о которых растрезвонила Ольга, оказались роскошными. Катюша, завизжав от восторга, получила мобильный телефон последней модели. Лу досталась платиновая, усыпанная бриллиантами и рубинами подковка на счастье, Бабки и матери — запредельно дорогие арабские духи, а Галине — серьги, золото и сапфиры. Когда молодая пара удалилась в приготовленную для них гостиную и плотно прикрыла за собой дверь, мать, домывавшая посуду, никому конкретно не обращаясь, завела пластинку. С такими-то деньжищами можно было бы и в лучшей гостинице города жить. Галина, прихлебывая коньяк из пузатого бокала, чувствовала себя совершенно выжатой, Как только лимона, которую она катала во рту. А с другой стороны, все хорошо, это же просто лорд, и, судя по всему, богат. Ух, у меня даже голова кружится. Допив коньяк, Галина грохнула бокала стол с такой силой, что от ножки откололся кусок стекла. Что за манера, чужие деньги считать, во все лезть? Галя, ну что ты, ей-богу, завелась в ответ мать. Ты устала, я понимаю. И чего ты пьешь то весь вечер за троих? А мир, кстати, все косился на тебя, когда ты за рюмку хваталась. Косился? Вообще-то я в своем доме. Никто не спорит. Это еще и Ольгин дом», — сухо вставила бабка, вернувшись на кухню после очередного балконного перекура. «Если уж так, то это вообще твой дом», — парировала Галина. В свое время из-за сложных переоформлений собственности квартира, в которой выросли обе сестры, была записана на одну бабку, а мать и Галина с Ольгой владели в равных долях той, в которой теперь жили обе пожилые женщины. «Давайте только без этого тошнотворного разговора сегодня обойдемся!» Мать резко выжила в раковину губку и, нацепив на лицо маску графини, страдающей мигренью, вышла из кухни. Следующим вечером Ольга собрала в доме самых любимых школьных и институтских подруг. Встав рано утром и проделав, пока все спали, необходимые гигиенические процедуры, Амир исчез из квартиры, оставив после себя облачко с ног сшибательного парфюма. «Бизнес!» — односложно бросила Ольга. «Так в воскресенье же!» — не унималась мать. Ольга, играясь ложкой в тарелке с манной, как в детстве, кашей, лишь улыбнулась и, прервав все дальнейшие расспросы, приступила к еде. После недолгого семейного совета мать с бабкой решили остаться и помочь дочерям с готовкой. К тому же им было интересно взглянуть на повзрослевших девчонок. Девчонок в итоге набралось семь человек. Очень разные по возрасту, на которые они выглядели, по образованию и нынешнему социальному статусу, все они искренне визжали от радости и время от времени, вспоминая истории из далекого прошлого, принимались хором гагатать. В какой-то момент Галина с тяжелым раздражением вдруг ощутила, что перестала чувствовать себя в доме хозяйкой. Стараясь сохранить опрятный вид праздничного стола, она то и дело убирала в раковину тарелки и смахивала со скатерти крошки. «Голчонок!» — звенела охмелевшим голосом сестра. «Да присядь ты уже, выдохни, мы сами потом уберем». «Да уж уберете. Если я не уберу, матери придется до глубокой ночи корячиться. Тебе же, конечно, дела нет до того, что из-за шума она уже второй час не может уложить лук». И куда подевался твой очаровательный акцент? Но вслух она сказала, «Девочки, а коньяк у нас еще остался?» Не расслышав посреди всеобщей болтовни ее вопрос, разгоряченные кобылы вывалили на балкон, кто курить, кто подышать воздухом. Коньяк остался. Проводив девочек до лифта, Ольга вернулась в квартиру, скинула в коридоре красивые туфли и нежно прильнула к сестре. «Ты моя золотая. Устала, наверное. Хлопочешь все. Я такой маленькой себя чувствую рядом с тобой, будто в детство попала». И пьяная Олька принялась приторно всхлипывать. Галина почувствовала восхищение. Ни слегка поплывшая под глазами краска, ни мятая рубашка, ни это хмельное присюсюкивание, казалось, не могли испортить ее сестру. «Как же она легка! Как желанна!» «Желанно любому мужику». «Давай еще помаленькая сестренка», — подмигнула Галина. «Я завтра попозже на службу пойду». И понеслось. Покончив с коньяком, сестры допили все оставшееся на столе спиртное. Непринужденно украшая свой рассказ то французскими, то английскими оборотами, Ольга поведала сестре переливчатую историю о том, как уехав, работала по ночам официанткой, скрывая это от семьи, о том, как сложно давался на практике чужой язык, о том, как подцепила в кафе своего первого серьезного покровителя, женатого и дурно пахнувшего немолодого француза, как он оплачивал ее обучение в академии, где она и получила специальность, которая дала ей возможность самостоятельно вырваться на другой уровень жизни. Она рассказала, как украдкой красилась тестерами в больших магазинах, как вынуждена была отделить комнату с наркоманкой, про классные вещи за два евро, про свидание вслепую и секс со множественными синяками и ушибами, про самые роскошные рестораны и клубы мира. Рассказала она и о том, как ее унижали, как порой она выбегала за два квартала до дома из такси, потому что ей нечем было расплатиться. И все это она говорила играючи, будто бисер на столе пальчиком перебирала. Полгода назад сестра перебралась в лондонское представительство крупной компании и буквально через месяц встретила на светском рауте Амира. С этого момента Олькиной исповеди предметы стали расплываться перед глазами Галины. Уже не чувствуя тела, она добрела до спальни и свалилась рядом с давно уснувшим, лишь коротко показавшимся на кухне Мигелем. «Любовь моя», — сказала она ему. Поведя носом и что-то буркнув во сне, он перевернулся на другой бок. Проснулась Галина от скверных трелей будильника. Мигеля рядом не было, и Лу в кроватке тоже. Ясно, гаденыш. Один ушел гулять с малышом, чтобы мне стыдно стало. Пытаясь побороть тошноту и головокружение, Галина встала с кровати и отыскала на стуле домашний халат, От синего, вытертого местами плюша тянула, а с похмелья особенно резко, молочной смесью. Дойдя до двери, Галина вдруг вспомнила, что в доме теперь живет загадочный гость. Глядя в мутное и лживое зеркало трюмо, наспех привела себя в порядок. Из кухни тянула спасительным ароматом кофе. Свежая, цветущая Ольга весело гремела чашками. «На работу не опоздаешь?» — не оборачиваясь, спросила она. «У тебя там все старый Моисеевич верховодит?» «А где Амир?» «Давно уехал по делам. Тонкая, как ивовый прутик, звонкая, как капель, воздушная в своем изумительном шелковом пенюаре, ножом для чистки овощей сестра кромсала кусочки вчерашнего торта. «Давно встала?» «Часа два назад. Твою, Катрин, я покормила». «Спасибо. Она сама себя кормит, чей не грудная». «Чем кормила-то?» — вяло усмехнулась Галина, наливая воду в стакан. «Торт она ела. Там же йогурт и апельсиновый фреш в холодильнике. Неужели вы не нашли?» «Говорю же, она ела торт». Не видя ни в чем проблемы, которую она же и создала, Ольга, слегка пританцовывая, поставила на стол турку с кофе и огрызки вчерашнего торта. Из-за физического недомогания у Галины не было сил спорить с сестрой. Она села на диванчик и принялась рассматривать Ольгу, словно видела ее впервые. Нет, это был сон. Все эти толстые бородавчатые мужики и пакетики с наркотой соседки. Перед ней кружила фея. Она присвоила себе материну былую красоту и бабки острый язык, а еще такой забытый звонкий отцовский смех, пухлые губы и свежесть подростковой кожи, роскошь чопорных бутиков и буйную легкость сирени. Порочность, не требующую лишних слов и движений, и невероятную искрящуюся энергию, которая, окутывая все вокруг невесомым облаком, делала это всё лишенным смысла по отношению к ее безупречности. Колотая безвкусную воду, Галина поняла, что видит перед собой себя же, восхитительную, против всякой жизненной логики чистую, такую, какой должна была стать, но не стала. Когда-то темной майской ночью, пока сестры спали в своих кроватках, ее безбожно обокрали. Тот бес, прежде чем вылететь в окно, на миг задумался, вернулся и положил мешочек с сокровищами у изголовья младшей сестренки.